Глава 16. «Мыслящий металл». «Допустим», — согласился я, — «мы подходим к их способу передвижения. В простейшей формулировке всякое движение есть перемещение в пространстве под воздействием силы тяготения. Ходьба человека — это постоянное преодоление силы тяготения, которая стремится притянуть его к поверхности Земли и прижать к ней». Гравитация распространяется в эфире. Это колебания родственные магнитному полю, которое, если использовать ваше сравнение, поворачивает молекулы железа. Ходьба – это постоянные разрывы поля тяготения. Снимите на пленку идущего человека, пропустите ускоренно, и вам покажется, что человек летит. Не будет видно постоянных падений и подъемов, из которых и состоит ходьба. Я полагаю, что передвижение этих существ состоит в постоянном преодолении поля тяготения, точно так же, как наша ходьба, только в таком ритме, что нам это продвижение кажется непрерывным. Несомненно, если бы мы могли замедлить поступление частичек света в глаз, мы бы увидели вместо непрерывного полета серию прыжков, точно так же, как замедление пленки показывает нам ходьбу как серию спотыканий. Хорошо, до сих пор в этом феномене нет ничего такого, что человеческий мозг счел бы невозможным. Поэтому интеллектуально мы продолжаем оставаться хозяевами этого феномена. Нам нужно опасаться только недоступного человеческой мысли. «Металлические и кристаллические», — сказал Дрейк. «А почему бы и нет? А мы сами кто такие? Кожаные мешки, полные некими жидкостями и опирающиеся на подвижное устройство, состоящее в основном из извести. Мы с нашей кожей, ногтями и волосами происходим в конечном счете из того первобытного желе, которое существовало бесчетные миллионы лет назад и которое Грегори назвал протобионом. И оттуда же – змей с их чешуей и птицы с их перьями». Рок носорогов и волшебные крылышки-бабочки, панцирь краба, тонкая паутинка и сверкающее чудо перламутра. Разве между всеми ними меньшая пропасть, чем между нами и металлом? Я думаю, нет. Нематериально, согласился я. Но остается вопрос о сознании. Этого я не могу понять, сказал Дрейк. Вентнер говорил, как он это назвал? о групповом сознании, действующем в нашей сфере и в сферах выше и ниже нашей, с известными и неизвестными нам чувствами. Я вижу это смутно, Гудвин, но не могу понять. Мы согласились называть эти существа металлическими, Дик, ответил я. Но это совсем не значит, что они состоят из известных нам металлов. Но, будучи металлическими, они должны иметь кристаллическую структуру, Как указал Грегори, кристаллы и то, что мы называем органической материей, с самого начала эволюции имели равные шансы. Мы не можем представить жизнь, не наделив ее определенным сознанием. Голод – это проявление сознания, и нет других стимулов для еды, кроме голода. Кристаллы едят. Извлечение энергии из пищи сознательно, потому что целенаправленно, а цели без сознания не бывает. Извлечение энергии для деятельности тоже целенаправленно, и потому сознательно. Кристаллы делают и то, и другое, и могут передать эту способность своим детям точно так же, как мы. Нет причин, почему бы им в благоприятных условиях не вырастать до гигантских размеров, однако они этого не делают. Они достигают определенного размера и за него не переходят. Напротив, они делятся, дают жизнь другим меньшим кристаллам, которые начинают расти, пока не достигают размеров предшествующего поколения. И эти младшие поколения, как у людей и животных, повторяют старшие. Итак. Мы приходим к заключению о возможности появления кристаллических существ, которые благодаря законам эволюции могут достигнуть такой ступени, какой достигли существа, удерживающие нас. И разве не меньше разница между нами и ими, чем между нами и ползающими земноводными нашими далекими предками? Или между нами и амебой, живым плавающим животом, из которого мы все вышли? Или между амебой и инертным желе протобиона? А что касается группового сознания, о котором говорил Вентнер, то, я думаю, он имеет в виду общественное сознание, как у пчел или муравьев. То, что Миттерлинг назвал духом улья. Он проявляется в распределении ролей насекомых, как геометрические построения ясно проявляют разум наших кристаллических существ. Ничего нет удивительнее быстрой организации без всякой видимой связи то ли для нападения, то ли для работы в рое пчел. Точно так же без всякой связи изготовители воска, воспитатели молодежи, собиратели меда, химики, изготовители пищи Все эти многочисленные специалисты роя вдруг покидают его со старой маткой, но оставляют достаточно специалистов всех видов, чтобы обслуживать молодую. И все это пропорциональное распределение достигается без всяких известных нам способов связи. И это очевидно разумное распределение. Ибо если бы оно было случайным, могли бы уйти все изготовители меда, и тогда весь рой умер бы с голоду. Или ушли бы все химики, и не была бы правильно подготовлена пища для молодежи. И так далее, и так далее. «Для такого развития, как у наших существ, требуется длительная эволюция, не меньше времени, чем потребовалось нам, чтобы обособиться от ящеров. Что они делали все это время? Почему не ударили по человеку, как говорил Вентнер?» «Не знаю», – беспомощно ответил я. «Но эволюция – это немедленный постепенный процесс, как думал Дарвин. Бывают взрывы, природа создает новый вид почти за одну ночь, а потом – долгие века развития и приспособления, и появляется новая раса. Возможно, какие-то необыкновенные условия сформировали эти существа. А может, они долгие века развивались в космосе, не на Земле. И та невероятная пропасть, которую мы видели, на самом деле одна из их дорог. Они могли попасть сюда на осколки какой-то разбитой планеты, найти в этой долине подходящие условия и развиться с поразительной быстротой». «Что-то их сдерживало?» – прошептал Дрейк. «А теперь они освободились. Вентнер прав, я это чувствую. Что же нам делать?» «Возвращаться в их город», — ответил я. «Идти туда, как он сказал. Я думаю, он знал, о чем говорил, и думаю, он сможет нам помочь. Он не просил нас, это был приказ». «Но что мы можем сделать? Два человека против всех этих существ», — простонал он. «Узнаем, когда придем в город», — ответил я. «Ну что ж». Прежняя беззаботность вернулась к нему. «В каждом кризисе на этом старом шаре вовремя подвертывался человек, помогавший его разрешить. Нас двое». «И самое худшее – погибнем в борьбе, как многие до нас. Итак, что бы ни было в аду, идем в ад». Некоторое время мы молчали. Наконец Дрейк заговорил. «Идти нужно утром», – он рассмеялся. «Звучит так, будто мы живем в пригороде». «Рассвет скоро», – сказал я. «Прилягте, а я вас разбужу, когда решу, что вы достаточно спали». «Это нечестно», – сонно возразил он. «Я не хочу спать», – ответил я и ответил правду. К тому же мне хотелось без помех порасспрашивать ее рука. Дрейк улегся. Когда он уснул, я подошел к черному евнуху и, положив руку на рукоять пистолета, сел лицом к нему».